На же невысокой горы, покрытой густым лесом, в небольшой пещере поселилась волчья семья. Вход в пещеру был укрыт высоким тенистым кустарником, а вокруг по горам и долинам раскинулись могучие вечно зеленые джумы.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 У нас светила в устье пещеры, где жила вся семья. Ох, пора опять на охоту. Отец-волк уже собирался выбраться из логова, как вдруг... Кто-то крадется к пещере. Мать-волчица подняла голову. Приготовься. Кусты в чаще слегка зашуршали, и отец-волк присел на задние лапы, готовясь к прыжку. Враг был совсем рядом. Волк еще не видел его и медлил с прыжком. Во мраке пещеры волчьи глаза горели зеленым огнем. В горле клокотал яростный рик. Еще секунда... Тут отец-волк увидел, наконец, незваного ночного гостя. Увидел и застыл в изумлении. Эй, мать, смотри-ка, что это? Прямо перед ним, держа за низко растущую ветку, стоял голенький смуглый ребенок. Едва научившийся ходить мягкий, Весь в ямочках, Живой комочек. Человек! Человечий детеныш! Крохотный ребенок заглянул в волчье логово. Он посмотрел в глаза отцу волку И засмеялся. Это...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 Какой маленький, совсем голый, а какой смелый. Ой, он сосет мое молоко вместе с другими. Так вот он какой человечий детёныш. Ну, когда же волчица могла похвастаться, что среди ее волчат Есть человечий детеныш. Он совсем безволосый, и я мог бы убить его одним шлепком. Но погляди, он смотрит и не боится. Лунный свет померк в устье пещеры. Большая квадратная голова и плечи загородили вход. У входа в пещеру стоял огромный тигр. Его звали Шерхан. Народ джунглей называл его хромым людоедом. С тех пор, как Шерхан охромел, он не мог больше догнать быстрого оленя или горную козу. Его добычей стали домашние свиньи и коровы. А вскоре он начал убивать людей. Звери боялись, И ненавидели хромого тигра Эй, волки! Не бойтесь Это я, Шерхан Я пришел с миром Отец волк слегка додвинулся вглубь пещеры Шерхан делает нам большую честь Что нужно Шерхану? А, мою добычу Человечий детеныш вошел сюда! Я пришел по его следам! Его родители убежали! Отдайте его мне! Волки свободный народ! Они слушаются только вожака стаи, а не всякого полосатого людоеда! Человечий детеныш наш! А -а -а, хватит чавкать!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 Человечий детеныш мой и останется у меня, его никто не убьет. Берегись, людоед, придет время, и он похотится за тобой. А теперь убирайте вон, вон отсюда! На своем дворе всякая собака лает смотрим, что скажет стая насчет приемыша из людского племени. Детеныш мой, и рано или поздно я его съем. О, вы, длиннохвостые воры! Мать-волчица, тяжело дыша, бросилась на землю около своих волчат, и отец-волк сказал ей сурово. На этот раз Шерхан говорит правду. Детеныша надо показать стае. Ты все-таки хочешь оставить его себе, мать? Оставить себе? Он пришел к нам совсем голый, ночью, один. И все же он не боялся. Да, я оставлю его. Лежи смирно, лягушонок.